жаль, что вы улетаете вместе с ними. Проще было бы отправить пилота одного, но это невозможно. — Да ведь ради чертежей меня сюда и послали. — Боюсь, теперь все не так просто. Вы много пережили, были серьезно ранены, вас бы в госпиталь. Но пока не до этого. — Почему? Дэвид понял, Ашерфельд собирался сказать то, что даже ему было трудно выразить словами. — Видите ли, Вашингтон отдал пехотинцам приказ уничтожить вас. Эпилог. Февраль 44-го. Бригадный генерал Алан Свонсон, в последнее время служивший в Министерстве обороны, покончил с собой. Знавшие его говорили, что этого преданного родине человека до канала работа, сложнейшие проблемы, которые приходилось ежечасно решать. Из Фарфакса Огромного комплекса со сверхнадежной системой охраны, хранившего главные тайны союзной разведки, исчез подполковник аэробарден Барден. Исчез и все. Сегодня был, а завтра испарился. А с ним и несколько секретных досье. И вот что удивило посвященных. В тех досье содержались сведения о высокопоставленных нацистах, что зверствовали в концлагерях. Зачем воровать такую информацию? Стратегического значения она не имеет. Досье на самого Айру Бардена спрятали в архиве, а его родственникам сообщили, что он пропал без вести. Как ни странно, Бардены на расследование обстоятельств пропажи не настаивали, впрочем, это их дело. Но все равно странно. Теперь ошифровальщики из Буэнос-Айреса, некоем Роберте Болларде. Государственный департамент высоко оценил его заслуги. Ведь Боллард заметил и на свой страх и иск исправил ужасную ошибку в одной из шифровок. Дело касалось изданного в результате несогласованных действий разных развеслужб приказа о немедленном уничтожении полковника Дэвида Сполдинга. За предательство. Переход на сторону врага. Потребовалось все мужество Болларда, чтобы отказаться выполнять столь серьезное распоряжение. Ведь Министерство обороны могло съесть его живьем. Аэрофизик Юджин Лайонс вернулся в Пасадену. В нем что-то переменилось. Фирма «Спери одна из лучших в стране, предложила ему, и он принял выгодный контракт. Потом он лег на операцию гортани в одну из больниц Лос-Анджелеса. Операция прошла успешно. И еще. Лайонс под контракт взял в банке суду и строил в тихом уголке долины Сан-Фернандо дом в средиземноморском стиле. Миссис Джин Камерон возвратилась в Мэриленд, но всего на два дня. Государственный департамент, по личной просьбе посла Хендерсона Гранвилла, выдал ей благодарственное письмо. Хотя официального статуса в посольстве миссис Камерон не имела, она выполняла там очень полезную работу, налаживала связи с разными группировками нейтрального Буэнесс-Айреса, чего нельзя было сделать по официальным дипломатическим каналам. Государственные чиновники решили вручить это письмо Джин на официальной церемонии, возглавлять которую должен был помощник президента страны. Представители Госдепартамента очень удивились, узнав, что у родителей в Мэриленде миссис Камерон нет. Оказалась она в Вашингтоне, в гостинице Шогам. Там же снимал номер и полковник Дэвид Сполдинг. Впрочем, на церемонию с письмом это повлиять не могло. 20 марта 44-го. Вашингтон. Полковник Дэвид Сполдинг взглянул на светло-коричневые колонны здания Министерства обороны. Взялся за отворот шинели, поправил ее. Она сползла с перевязанной руки. «Сегодня Дэвид в последний раз надел военную форму, чтобы в последний раз показаться в Министерстве». Он поднялся по ступенькам. «Вот что любопытно», — размышлял он. «Я вернулся в Вашингтон больше трех недель назад». И каждую ночь думал, что скажу сейчас. Как выражу гнев, отвращение, пустоту в душе. Ведь это останется на всю жизнь. Но жизнь шла своим чередом, и ярость мало-помалу изгладилась. Осталось изнеможение до да желание поскорее обо всем забыть, вернуться к настоящему делу. Он понимал, слова против создателей Тартугаса бессильны. Совесть эти люди потеряли давно. Нечто подобное едва не случилось самим сполдингом.